«Шестнадцать часов. Я люблю видео. Трасса восемьдесят один». Упорно выкручивая ручку газа до упора, Сэм промахивает шестьдесят миль, отделявший ее от Джастина, и выкладывает ему все, что узнала. На них обоих идет охота, а в сегодняшней Америке такому положению не позавидуешь. Она сказала, мы должны уничтожить все загруженные данные, сейчас же, все это». Она направляет палец на башню из жёстких дисков, кирпичный кирпиче сохранённых грехов, секретов оплошности, преступлении, упущении скандалов за десятки лет. Ага, ещё бы ей не сказать. Давай так и сделаем, Джастин, это подвергает нас реальной опасности. И видя его явное нежелание, ну что ещё? Это улика, нужная нам улика, чтобы достать Бакстера. Вот почему она хочет, чтобы мы их уничтожили. Ты понимаешь? Всё это Эта ядерная бомба, откуда следует, что у нас есть ядерная энергия. Они этого не хотят. Они не могут этого позволить, чтобы мы завладели всеми секретами. Глаза его широко распахнуты. Не спал толком все 48 часов. Интересно, как будет выглядеть мир, если мы взорвём всё это? Джастин, прошу, мир станет хуже или лучше, как думаешь? Это интересный философский вопрос. Даже говорить об этом не буду, обещай мне, а я буду. Она видит, как будоражит его эта смертоносная фантазия, как переполняет его былое пламя Джастина Амари. Люди должны знать, твердит он, чем именно их государство располагает на них. Что этот потенциал существует и какой вред им причиняет. Слушай, если даже Сая задвинут, управление всё равно будет располагать его неправильно добытыми данными. А они каждый день находят всё лучшие способы пожинать всё больше. Куда это заведёт? Как тебе такое общество? Нам нужна перезагрузка системы. Тут Сэм отступает от него, и за всех сил ткнув пальцем в накопитель и возвышает голос. Сотри это. Сейчас же. Джастин, я не знаю, как это делается, это должен сделать ты. Слишком поздно. Что значит поздно? Уже есть копия. Вообще-то даже копии. Перебросил всё, что у нас есть, на пару удалённых серверов в двух разных странах для сохранности. Так что мне нужно лишь запостить их IP-адреса и бабах. Бабах? Бабах что? Что значит бабах? Бомба из данных, величайший слив данных в истории. Это наша защита. Это наш рычаг просто для уверенности, что они поступят правильно. И по сравнению с этой деткой, Вики Ликс будет выглядеть колонкой с плетен в грёбаной Times. Сэм проводит рукой по волосам, чувствуя, как те встают дыбом от его повстанческого запала, и чувствует, как у него чешутся руки нажать на пусковую кнопку оружия, которым он теперь обладает. Мы так не договаривались, Джастин. Это всё ради Ворена, помнишь? Только из-за Ворена и Сай Бакстера, не затем, чтобы взорвать весь мир. Эрика поможет нам выяснить, где именно он находится и нагнуть Сая. Мы просто должны не показываться на радарах ещё пару часов, пока она не сообщит, что опасности больше нет, и тогда мы выиграем. Что выиграем? Призовые деньги? Как только она сообщит, что всё чисто, мы сможем выйти отсюда. Мы знаем, где Ворен, что с ним стало. Это колоссально для меня. Её глаза наполняются слезами. он в секретной тюрьме в Иране. Мы найдём его. Мы справились. Я знаю, что он жив. И теперь мы можем обратиться к прессе со всем, что знаем, разоблачить ложь обвора, не разоблачить Саеба, принудить правительство предпринять действия. Мы победили. Вот что я имею в виду. Пожалуйста, уничтож эти данные, иначе нас убьют. Взвесив это, он пожимает плечами. Раз ты так хочешь, ладно. Джастин сделает это всё, всё, даже копии прямо сейчас. На глазах у Сэм, Джастин снова садится за компьютер и неохотно, настучав ряд команд, говорит ей, что стирание началось. Зачистка жёстких дисков от всех данных, чтобы меньше, чем через 10 минут этот исключительный ядерный арсенал снова стал всего лишь бесполезной грудой невидимых кирпичиков. И лишь тогда Сэм чувствует, как призрачная рука сжимающая ей горло, разжала хватку. Хорошо вздыхает она, когда у неё в глубине кармана что-то пикает. Пейджер. Пейджер Эрики. Что за чёрт? Это от Эрики. Боже, Сэм. Пейджер медленно прокручивает сообщение. Уходите сейчас же, они идут к видеосалону. Они идут, говорит Сэм Джастину. Они знают, где мы надо уходить. Эрик и грёбаный Куган говорит нам, что теперь делать? Ты закончил? Ага. Всё. Но когда Джастин мешкает с откликом, вместо этого глядя на накопители и компьютер, Сэм с мольбой в голосе вопрошает: "Что? Что ещё? Они победили". В конечном итоге они победили, они всегда побеждают. Надо уходить. И только тогда Джастин хватает два их одноразовых телефона и следует за ней за порог.